Глава девятая Игуменья прибыла к нам рано. Как только рассвело, закрытая наглухо карета остановилась возле дома. Хорошо поставленный приказной тон моей тетки даже не указывал. Она повелевала. Веляла открыть ворота и въехать в отбор. Этим утром я уделила своему внешнему виду больше времени. Нагрела воду и помылась сама, как могла, высушила волосы, уложила в прическу. Труда это не составило, потому что волнистые волосы выглядели опрятно, даже если их просто собрать шпильками на затылке. Перебирая накануне вещи, я нашла чулки, сорочки и прочие прелести дамского гардероба этого времени. В отличие от матушкиных вещей, отправленных на подворье, свои вещи я собрала сама, включая одно из самых нарядных платьев из шелка нежного зеленого оттенка с тонким кружевом. Оно было не ношенное ни разу, видимо, планировалось для моего сватовства. Шляпки тоже имелись, и я не торопилась ими пользоваться, потому что надо было разобраться, какую когда надевать. Некоторые были из того же материала, что и платье, и тут сомнений не возникало. Наученная когда-то дочка, я просто положила их одно на другое, сверху разложила белье и закатала все это в разноцветный ролл. Оставалось только упаковать его в покрывало, перевязать бичевой. Я думала, что соберется настоящая гора из вещей. Теперь же я имела небольшой ковер в рулоне, горку шляпных коробок, мешок с обувью и дорожный саквояж. При желании я могла все это перенести сама. Одевшись, я встретила Наталью и уточнила, нет ли сейчас поста. И подготовила к приезду игумени что-то вроде шарлотки, распарила сушеные яблоки, как смогла взбила яйца, и спекла в остывающие печурки. Цвет вышел не очень красивый, высокой температуры нельзя было регулировать. Но на глаза попалась каменная ступка, в которой перетерла сахар до пудры и посыпала пирог. «Матушка Агафья, позавтракайте с нами, а потом все обсудим. Это я за вами послала». Я пригласил ее в столовую, где мать, обалдевшая на этот раз от пирога, уже сидела за столом. Наталья тоже пришла рано и суетилась, заваривая чай. Ругала на меня за то, что посуду все увезли, и такую гостю принимаем с обычными щербатыми кружками. Кто решил вещи перевести? Съев пару ложек пирога, монахиня долгое время тянула горячий чай из блюдца и рассматривала нас, словно хотела увидеть что-то новое или просто оценивала наше состояние. И Еленушка собрала все с Натальей. Я задремала днем, а вечером только и встала чаю попить, да снова заснула. А сегодня встала рано, а она вот одета уже. И пирог. Марии будто неудобно было за такую дочь. «Чего звала, Елена? Я бы завтра и так за вами приехала». Агафья посмотрела на меня, а мне показалось, что меня просвечивает аппарат МРТ. «Хотела сказать, что я не поеду на подворье, матушка. В городе останусь. Вас с матушкой провожу, а сама работу поищу. Руки-ноги есть, голова на месте» а к вам в гости приезжать стану». Я не отпрашивалась, я доводила до сведения и надеялась, что это сработает. «А жить где будешь?» В голосе Агафьи не было и намека на издевку или недоверие. Мы говорили, как два взрослых человека. «Так э, у нас пока может остаться у батюшки. Я как замуж вышла, они без меня места себе не находят». Голос Натальи прозвучал так уверенно, будто мы с ней это уже обсуждали. «Братья-то малы еще а матушке по дому никто не помогает. Да и без помощи хоть поговорить будет с кем, а то я на другом конце города живу и времени к ним зайти никак не найду. К Федору можно, это правда. А делать ты что будешь? Агафья явно чувствовала себя сейчас главой семьи. Но я и не боролась за это место. Если бы не такая заступница, я даже не представляю, куда бы мы пошли и что бы нас ожидало». Вдруг в голове мелькнула мысль, что никогда в жизни у меня не было такой поддержки, такого человека, к которому можно прийти в любом случае, и с головой покаянной, и за советом, и найти помощь, заботу и, главное, утешение. «Я осмотрюсь, придумаю что-нибудь, матушка Агафья, а коли не получится, сразу к вам. Дай мне шанс», — спокойно и уверенно сказала я. «Две недели». Я дам денег Федору за твое проживание и содержание. Через две недели приеду. Коли мне чего не понравится, заберу тебя. Уговор есть уговор. Так решим?» Начала она фразу хмурой, даже грозной, а закончила с улыбкой. «Только сейчас поняла, что женщина с юмором и специально жути нагоняла». Смотрела, как я отреагирую. «Да, договорились», — ответила я и не удержалась, поднялась из-за стола и обняла Агафью. По глазам видела, что она меня любит не меньше матери. А как это она одна, Агафюшка? Как она одна-то тут, в городе? Мать принялась было снова выть. Но не глянул на нее, и та притихла. Я сегодня у вас задержусь, пока мебель продаете, а то вдруг и спать не на чем будет. Заберу тебя, Мария, к Федору заедем, поговорим о Елене. И повернулась ко мне. Ну все, иди, вижу, не сидится тебе на месте. Онахи не отстранилась от моих объятий и указала на дверь. Видимо, был у нее с матушкой свой разговор. Наталья выручила меня совершенно неожиданно. Это первое, второе у нее хороший слух и запредельное любопытство. Из -за этого можно делать один вывод. Надо быть внимательнее к тому, что говорю и как себя веду. Ладно, граф Козий остров, она могла и чего другого от меня наслушаться. С мебелью получилось смешно. С разницей в час прибыли две купчихи, и пожелания их совпали на мебели из гостиной и этих чёртовых шкафах. «Я приехала раньше, а значит, я первая должна выбрать», — голосила одна. «Я постарше, да и муж у меня рангом повыше», — орала вторая. И хорошо, что весь сыр-бор происходил в доме, иначе зевак, притормаживающих на орыз из наших окон, было бы куда больше. Не знаю, что там за ранги у купцов, — но бабы богатых мужей, похоже, и в этом, и в моем прежнем времени очень похожи. «Здесь шкафы, а там сумки известных брендов», — подумал я и вышла из-за спины Марии. «Кто больше даст, тому и продадим гостиную и шкафы», — выпалила я и незаметно взяла ладонь матушки в свою. Когда я подвела ее к Агафе, высидавшей на диване из этого самого гарнитура, монахиня чуть заметно улыбалась вот такая молчаливая поддержка с ее стороны была для меня куда значительнее денег сейчас одно заботило ведь она видит что племянница ведет себя не так как раньше неужели это ее не беспокоит тридцать рублей тебе хватит на две недели еще десять отдадим федору а ты мария рассчитайся с ним и с натальей раздавала указание Агафе, когда мы собрав оставшиеся узлы с нашими вещами выходили из дома Матушка смотрела на голые стены с такой грустью, что у меня сжималось сердце. Я вспомнила себя, когда пришлось продавать дом, принадлежавший когда-то родителям, и прадеду, которого хорошо помнила. Мы вышли на улицу, и я обомлела. Люди стояли вдоль домов на тротуаре, засыпанном соломой, кто-то торчал в окнах, наблюдая за крахом некогда богатой, успешной во всем семьи с очень хорошими подвязками в духовенстве. Я подняла глаза на окна второго этажа дома Софьи и увидела ее заплаканное лицо. Нет, она не желала мне зла, и я держала дружбу с ней в уме. Конечно, на деле наши отношения могли бы со временем так или иначе зайти в тупик, ведь мы разного возраста, у нас разные взгляды на жизнь. Но хоть какая-то родная душа мне все равно была необходима. Я качнула головой в знак приветствия, провела пальцем в перчатке под глазом, намекая вытереть слезы и послала легкий воздушный поцелуй. Лицо Софьи изменилось, губы растянулись в улыбке. «Ну, чего улицы запрудили? Проезжайте!» Голос возницы, который вот уже несколько минут не мог проехать из-за нашей посадки, прозвучал как выстрел. Назад пути не было. Мы уселись в карету, Федор с Натальей поехали впереди в коляске. «Вот сейчас-то и начиналась моя новая жизнь», Они в момент, когда я проснулась в незнакомой комнате.